К тому же собственное мнение на этот счёт у Кантера тоже было, и от режиссёрского отличалось. Хм, думаю, личные качества Кенна тут ни при чём. Наконец вывывил он, решив, что проще выслушать поправки, чем навлечь на себя подозрения и потом жалеть. В зарубе погубило его же собственное больное самолюбие. Кен сильнее, как маг, успешнее, как профессионал, не потому, что он победил, что парень хороший и людям нравится. А этот шаман-самоучка припёрся из своих степей потегаться с образованными магами, увидел, что не тянет, и всё равно отказался принять поражение. Как это так? Он не лучший всех? Это случайно так получилось? Это происки завистников? Это люди просто орков не любят? Какое угодно объяснение придумать, лишь бы не признать себя слабее. У него изначально не было шансов, но он всё же полез доказывать свою крутизну. В какой-то момент увлеченный своей идеей перестал видеть границы, сначала обман, потом преступления, ну и нарвался в конце концов. Переоценка своих возможностей никого до добра не доводила. Кантер перевел дух и в ожидающий уставился на Карлоса, готовясь смиренно выслушать режиссерские поправки и указания да покончить с этим делом. Маэстро не торопился, с неприкрытым интересом разглядывая Кантера, словно впервые увидел. Ольга же почему-то погрустнела, и бровки сползлись домиком, словно что-то ужасно жалобное услышала. Любопытно, произнёс наконец Карлос, медленно повернул голову в сторону ученицы и поинтересовался: А тебе как нравится такая трактовка? Не знаю, Ольга тут же смутилась, замялась, запуталась в словах. То есть я понимаю, почему так считает Диего, но как оно было на самом деле, я понимаете, Я даже не знала, что тут вообще орки живут. Мне про них не говорили? Ну, работа мастера Жака, как всегда, на лицо. Усмехнулся наставник, видимо, уже знакомый со стилем работы королевского шута. Орки здесь не живут, хотя когда-то, говорят, жили. Но не только ты, а никто из живущих ныне людей никогда в глаза не видел живого орка. Так что в данном случае мы имеем дело лишь с фантазией автора. Надеюсь, пьесу ты читала или как вчера Нет, нет, в "Бесу" я читала, но я никогда не понимала злодеев, не всегда казались продуманными их мотивы. Вот и в этом случае у меня не получилось вообще никакого представления о Зарбе и ему подобных. Как можно быть таким злым? Как можно делать людям гадости только потому, что они в чём-то лучше тебя? Пообщаешься поближе с бардами, поймёшь, вздохнул Карлос. А Диего действительно прав. Какими бы путями он ни дошёл до этой мысли, У меня еще в те времена вызывало сомнение утверждение древних летописцев, что орки все поголовно от природы отличались злобным нравом. Но тогда я уделил этому вопросу мало внимания. Между тем, поступки зарби вполне можно мотивировать обычными человеческими страстями. Возможно, немного гипертрофированную в силу расовой принадлежности, но вполне объяснимыми. Зависть, ревность, самолюбие, помноженное на агрессивность – вот вам и злодей. Однако, вернёмся к тому, с чего начали. Неужели дело только в том, что Кен сильнее в магии? Диего, уж ты-то должен был правильно понять мой вопрос. Вы его так поставили? Сердито огрызнулся Кантер, задетый Ольгиным, я понимаю, почему так думает Диего. Нет, конечно, дело не только в том, что сильнее. Он ещё и не трус. Вы это хотели сказать? Только вот в чём заковыка? Зарби тоже не трус. Он здоровный, бездравственный, какой хотите, но только не трус. А когда сходятся в драке два одинаково храбрых врага, побеждает всё-таки тот, кто сильнее. А не обычайным везением в нашей пьесе речь идёт, верно ведь? Отлично. Но мало одной лишь отваги. Да я понял, смущённо подал голос главный герой. Нужна твёрдость характера, правильно? Это я упустил, говоря о своём персонаже. Но все равно он не может просто так убить, даже врага, даже такого злобного орка. Он оставляет противников живых, хотя тот не просил пощады и не обещал исправиться. Кен не хочет убивать, он слишком добр для этого. Да никто не отрицает, что он добр, на то он и главный герой, но это не переходит у него в сопли, а у тебя переходит. Давай посмотрим на наглядном примере. Второе действие – дуэт Кена и Зарби. Диего подпойму реплики. Но я не распелся, в ужасе подскочил с места бедный герой. Ничего, вокал пока не столь важен, тихонько в полголоса, главное, чтобы ты уловил чувство и интонацию. Мальчишка расправил плечи, в который раз одернул слегка кратковатые рукава и запел. — Великие боги, у этого заморыша действительно был голос. Поразительной чистоты, классический баритон, мягкий и в то же время мужественный, он лился плавно, густо, как любимый коньяк его величества. Он завораживал, заставляя забыть о земном, и когда он звучал, невидимые для простых смертные языки огня плясали вокруг нескладной фигуры певца, в точности, как на картине маэстера Ферра.